Глава 26 Я не верила своим ушам. Что значит рискуешь уже сегодня потерять ребенка? Мой срок не позволял сделать аборт. Только искусственные роды, но это в критических случаях и только по медицинским показаниям. Не станет же он. Я замерла на мгновение, глядя в ледяные, как арктический айсберг глаза. Егор не врал. И даже не угрожал. Он просто констатировал факт. Настолько равнодушным и усталым тоном, что, казалось, я даже не начав, уже утомила его своей глупой реакцией и недопониманием ситуации. Меня будто обдало ледяным душем. Стоило страшной догадки мелькнуть в голове. Нет. Нет. Такого просто не может быть. Ни один врач не пойдет на это. Или... Пойдет? Если вспомнить влияние и положение стрелецких, неужели выход Камарины стоит жизни ребенка? Неужели я ошиблась? И Егор настолько монстр в душе. Меня хватил страх, медленно перерастающий в панику. Егор, послушай меня, пожалуйста, не отталкивай. Дай мне пару минут, чтобы объясниться. Всего две минуты, две. Я обещаю, что вложусь. Я не прошу многого шагнула к нему вплотную, почти утыкая с носом в рубашку. Положила руки на грудь, комкая дорогую ткань и ощущая, как бьется под холодеющими ладонями его сердце. Сама не понимая, что творю, не осознавая, что нарушаю личные границы и сейчас слишком неприлично прижимаюсь к нему всем телом. «Юля», — тихо произнес он, в то время как меня уже лихорадило. «Две минуты, две, Егор! Он затаил дыхание, пряча руки в карманы, но не оттолкнул, что уже давало надежду. Выдохнул, шумно, цедя воздух через зубы и обдавая мятным дыханием. Хорошо, говори. Это не я выложила материалы в интернет, и не моя идея была идти против вас. Затараторила сразу же стоило ему согласиться. Я даже не знала, что подруга снимает меня на видео, когда делилась с ней своей проблемой. Поверь. «Если бы заметила, то точно прервала бы ее и не повелась, как дура. А так я была под впечатлением от визита твоего отца». «После того, как он прямо расписал, что меня ждет впереди, к чему стоит готовиться и кто я для вас. Тварь, дрянь, пыль под ногами». Я не знала, к кому обратиться за помощью, растерялась. А Марина оказалась единственным человеком, кто откликнулся и обещал мне помочь. Она и предложила мне такой вариант действий. И если вначале я сомневалась взвешивая, стоит ли оно того, то после нашего с тобой последнего разговора я все таки передумала, позвонив ей и предупредив, что не хочу в этом участвовать. Не желаю. Она еще пыталась уговорить меня, рассказывала, какая я наивная, что пожалею, если не соглашусь. И после того раза я больше с ней не связывалась. «Егор, я клянусь, что моей вины, кроме того, что поделилась своей проблемой с Мариной, тут нет. Услышь меня, пожалуйста». Не губи жизнь малыша. Я готова просить прощения, если позволишь. Только не делай этого. Егор молчал, глядя на меня сверху вниз, почти не моргая. Дышал ровно. Это твой ответ? Нет. Хрипло спросил спустя несколько мгновений, когда мне уже начало казаться, что я зря распиналась и умоляла его. Что? Нет. Не сразу поняла, о чем речь. Ты отказываешься выходить за меня замуж. Я правильно понял? Нет, то есть... Да, то есть... фуй. я согласна. Я сама не поняла, как это случилось. Как я дала согласие на то, на что, по сути, не планировала подписываться. Слова вырвались помимо моей воли. И сказанного назад уже не воротишь. Да и вся эта затея с браком казалась очень странной. «Зачем я Егору в качестве жены? Простая девушка, без денег и положения. Что меня может ждать в этом браке?» Он медленно вытащил руки из кармана в брюк, накрыл сверху горячими ладонями мои кисти, которые по-прежнему мертвой хваткой цеплялись за его рубашку и аккуратно заставил разжать пальцы. «Я рад, что мы нашли общий язык, и ты меня услышала. Сейчас. «Выберешь себе платье. Их уже доставили сюда. Несколько штук твоего размера. Местные умельцы помогут с внешним видом. Что там, надо невести, Прическа, макияж. А после сразу в ЗАГС. Времени у нас мало, очень мало». «Да, конечно». Кивнула, все еще находясь в шоковом состоянии. Егор вытащил смартфон, набрал номер и короткими рубленными фразами что-то уточнил. Дальше все происходило, как в тумане. Дверь в соседний зал распахнулась, впуская молодую ухоженную девушку с профессиональной улыбкой на лице. Она взяла меня за руку, шепнув, чтобы я не волновалась, что у них все под контролем, и повела в противоположную сторону, к светлой неприметной двери. «Выбирать платье».